Глава четвёртая. Отец мертвеца. Ботинки оказались мне малы. Вот сука! При печали я с надеждой вытряхнул содержимое походного рюкзака своей жертвы. На пути подсветил фонариком. Жертвы. Сказал тоже. Надо еще разобраться, кто из нас двоих жертва. Полчаса слушал бредни этого юного экоактивиста. Еще бы чуть-чуть и сам ломануться на поверхность. Плести венки из цветочков и ебать белок. Короче, нужно хоть как-то компенсировать себе моральный ущерб. Так, что тут у нас? Две тысячи наличкой, шмотки, ржавый нож, несколько книг с десяток ржавых патронов, открытки с видами разных городов, банки с едой и другой мусор. Две тысячи? Вот же шпидер! Я вскочил на ноги, бросил рюкзак в сторону и... и залепил пиздюку сапогом в бочину. «Ах ты, уебок, хитрожопый!» заорал я. «Ты кого, блядь, наебать решил?» «Так и знал, что ты меня, сука, кинуть решил!» «Пять штук он даст!» «Нет у тебя пяти штук!» «Крыса-то охуевшая!» «Правильно я сделал, что ружу твою ножом проковырял!» «Сразу почуял, что ты тот еще пиздобол!» «Идет, блядь, бдительность мою усыпляет!» «Как понять, на какую сторону выходить, если право может быть с любой стороны?» «Справа по направлению движения поезда, долбоеб. Окончательно выйдя из себя, я захуярил его ногами к самой стене тоннеля. Пинал, наверное, целую минуту. Устал очень. «Ладно, хуй с ним. Кажется, полегчало немного. Надо припрятать этого пидораса, чтобы не бросался в глаза сильно. Чем позже найдут, тем позже начнут убийцу искать». Я проводил прожектором лживого пиздюка вокруг себя и почти сразу нашел то, что искал. У противоположной стороны тоннеля стоял здоровый кусок фанеры, видимо, задник от шкафа. Я сходил за ним, затем хорошенечко утрамбовал духлого обманщика с девчачьим размером ноги к стене и загородил фанерой. Теперь, кинув беглый взгляд с путей, любой решит, что это просто гнилая доска стоит из стены. Внимание она не привлечет. Во всяком случае, до тех пор, пока тело за ней не начнет разлагаться и вонять. Но в тот момент мне уже будет похуй. Я буду очень далеко. Я закинул ботинки в рюкзак. Сам носить не смогу, так продам. Бабки сныкал в карман. Все остальное брать не стал. Затолкал за фанеру к хозяину. Закинув рюкзак за плечи, я побрел по тоннелю, освещая себе путь прожектором. И насвистывая один из своих любимых походных мотивчиков. К Пушкинской я вышел где-то через полчаса. Проход на станцию был собран по классике. Невысокий завал из мешков, а за ним четверо погранцов, одетых во что попало. Словно бедные крестьяне, живут тут явно поскромнее. Я вырубил фонарь и спрятал его в рюкзак. Хрень с ним, что у меня портфельчик местного пиздюка. Это может быть просто совпадением, но если я тут еще и фонарем его щеголять начну, то это уже будет неплохая заявочка на подозрение в грабеже со всеми вытекающими. Когда я подошел совсем близко к завалу, оставалось буквально метра четыре. Погранцы наконец услышали мои шаги и включили прожектор. Охуенная бдительность. Видимо, с Василиостровскими в дружных, а выхода на поверхность там нет нихуя. так что кроме соседей ждать с того направления некого, вот и расслабились у ёбки. «Кто такой?» спросил самый здоровый и бородатый из погранцов. «Хуй с ногой!» в рифму ответил я, не удержавшись. «С Василия Островской иду. Там в гостях был, у вас мимоходом. На Советскую двигаюсь». Он смирил меня презрительным взглядом, сдержав его на обрезе в кобуре. «Ну, проходи хромой, с одной ногой». Бородач слегка постранился, давая мне пройти, но сделал это с какой-то обрезгливостью, как мне показалось. Затем добавил «Только слышь, ствол в кобуре держи, а то в жопе унесешь». «Ага, в жопе твоей мамаши разве что?» – огрызнулся я, остановившись и посмотрев пидору прямо в глаза. «Чё бля?» – надменная ебала здоровяка в вмиг стала разъяренным. «Ничё бля!» Дерзко ответил я, занося кулак для смертоносного удара, по роже здоровенной гниды. Кажется, пришло время раздать пиздюлей этой банде заплывших жирком петухов. Через секунду все четверо погранцов корчились от боли в лужах своей крови, отхуяренные до нельзя. Я же стоял на телах этих косматых гандонов и хохотал жутким демоническим хохотом. «Сила богов течет в моих венах. Глупцы не знали этого и поплатились». «Да пизжу я, конечно». На самом деле я получил в челюсть откуда-то сбоку, не успев даже донести свой кулак до цели. Дальше меня повалили на землю и хуерили в восемь ног, громко матерясь, дословно не воспроизведу, но, кажется, слышал что-то про охуевшего пидора, сына шлюхи и еще что-то о том, что меня непременно выебут после того, как убьют. И как мне удается вечно влипать в подобные передряги? Хотя, быть может, не стоило затевать драку один против четверых? Может быть... Это было слишком опрометчиво с моей стороны. Да нет, хуйня какая-то. Все заебись. Я же так и планировал. Сейчас минутку полежу, отдышусь, усыплю их бдительность и всех по-быстрому раскидаю. Мой рот стал заполняться кровью. Теперь удары тяжелых сапог сыпятся на голову. Кажется, начинает терять сознание. Надо закрыть голову руками. Вот, так лучше. Я же говорю, все под контролем. Кто-то залепил мне под дых. Я сложился пополам, открыв на мгновение голову. Этого мгновения хватило, чтобы кто-то переебал мне в висок. В ушах зазвенело. Ладно, признаю, нихуя я не контролирую. Хорошо, хоть ствол не выхватил, придурок. Реально в жопу бы затолкали. Кажется, ребята подуспокоились. Выпустили пар. Удар сыпется не так активно, без особой ярости. Пока еще не любя, конечно, но как-то по-свойски. Именно так, наверное, отцы хуярят своих сыновей, когда узнают, что те заднеприводные. И крики уже не такие яростные. Пиздят почти в тишине, усердно пыхтя. Словно в тайне от мамки ебут престарелую свинью в сарае за домом. Шутки шутками, но, кажись, пиздить будут пока не сдохну. Я не чувствую в себе сил, чтобы исполнять секретные смертельные приемы, которым меня обучил один монах. В первую очередь, потому что меня нихуя ничему и не учил никакой ебучий монах. Но даже если бы я учил, сил у меня хватит только на то, чтобы показать этим уёбкам средний палец, а это вряд ли поможет в данной ситуации. Внезапно я услышал, как с лязгом передёргивается затвор автомата. Этот звук я ни с чем не спутаю. А следом раздался крик здоровенного пидора «Разойдитесь нахуй!». Все, приехали. Убивать собрались. Пора активировать скрытые ресурсы своего организма. Как только меня перестали бить... Видимо, разошлись, повинуясь приказу своего товарища. Я, собрав последние силы, скрытые ресурсы, помните, рывком перевалился на спину, выхватил из кобуры обрез и направил на здоровенного уёбка, который, в свою очередь, направил на меня ствол своего автомата. «Ты чё творишь?» – завопил он с испугом. «А ну, брось ствол! Пушистую собаку брошу об мамку твою!» Пробубнил я какую-то полубредовую чушь. Мне простительно, много раз в башку прилетело. Так, секунду, сейчас исправлюсь. Мамка твоя белка, блядь, ебется. Да уж, лучше ебало пока закрытым держать, а то перед пацанами как-то стыдно. Сука, жаль, обрез не заряжен, а то бы и говорить не пришлось. Ствол положи, я сказал мудак, снова приказал здоровяк. Никто тебя убивать не собирался. В этот момент из-за его спины раздался еще один голос. «Так, что тут происходит?» На сцену вышел седой старикан для с 60 и явно держит себя в форме. Причем во всех смыслах. И физически он в форме, и одет в заебатую военную форму. Да еще и нового образца. Такую хуй где найдешь. Этот гондон из рисовался. Грубить стал, драку затеял. Принялся ябеничить здоровяк, не спуская с меня глаз. «Драку? Да он же один, а вас четверо». «Сами небось спровоцировали!» Сердито прибасил старикан, подойдя к нему сбоку, почти в упор. «Никак нет, он сам начал!» Стал оправдываться здравенный пидор, продолжая держать меня на мушке. «Про мамку обидное сказал!» «Про мамку твою сказал? Да еще и обидное!» Переспросил старик, нарочито сопереживательным тоном. «Ой, ты бедненький мой! Давай, может, на ручках тебя покачаю? Ты че, совсем, блять, тупой?» Он с силой залепил за трещину с древику, Тот испуганно вжал голову в плечи. Старик положил руку на ствол его автомата и резко опустил вниз. Затем подошел ко мне и протянул руку. «Опусти свое ружьишко и поднимайся на ноги, боец». Мне два раза повторять было не нужно. Я убрал обрез в кобуру и ухватился за протянутую руку. Встал с большим трудом, качало пиздец. Болит, сука, все. Отхуярили меня на пять с плюсом. Молодцы уебки». Старик внимательно осмотрел меня с ног до головы. «Вот дебилы!» – покачал головой он. «Ладно, пойдем, чаем угощу!» Он взял меня под локоть, помогая идти. В обычной ситуации я бы, разумеется, от такой гомосятины отказался, но сейчас без посторонней помощи я смог бы разве что ползти, да и то вряд ли. Старик оглянулся и еще раз сердито оглядел всех четверых погранцов. Снова покачал головой и повел меня прочь. «Ты прости, сына моего. Молодой, горячий, да к тому же долбоеб, каких поискать. Сам заберешься?» Он показал на лестницу, ведущую вверх на платформу. Я кивнул. В процессе восхождения стало понятно, эту высоту мне не покорить. Старик придержал меня со спины как раз в тот момент, когда я разжал ослабшие руки. Решив ебнуться назад на рельсы. В конце концов, с его помощью я залез-таки на ебучую платформу. И лежал там, как мешок с дерьмом, до тех пор, пока туда же не забрался старик. Он поднял меня на ноги с силой, не свойственной большинству стариков. Когда мы пошли дальше, я обернулся и посмотрел вниз, в платформы, туда, где стояли погранцы. «Повезло тебе, что батя за тебя заступился!» – прокричал я. «А то зубы бы свои между шпал разыскивал!» Старик ухмыльнулся и подтолкнул меня, приглашая идти дальше. Я не помню, сколько еще шагов сделал, прежде чем, теряя сознание, откнулся ебалом в пол. Старик меня нихуя не удержал, видать, переоценил я его могущество. Темнота. Занавес.